Лола носилась по дому как сумасшедшая. Ей было приятно сменить обстановку, выбраться из одинокого заточения в стенах городской квартиры и порезвиться во дворе. Счастливая собака, не самая ужасная компания. После больницы я был на взводе. Забрался в пикап, выпустил Лолу из сумки и тут же набрал эмбар, чтобы расставить все точки над «и». Точек было слишком много, а времени у эмбар как всегда, мало. «Прости, я не могу долго болтать. У меня есть всего пара минут. У нас как раз перерыв между слушаниями. Что ты хотел?» «Чтобы ты чаще появлялась дома, чтобы ты была не такой всезнающей, чтобы ты прислушивалась к моим желаниям, а не только к своим собственным, чтобы ты советовалась со мной, прежде чем решать с отцом вопросы о нашем будущем. Но все это не уместишь в пару минут, когда не мог донести за пару лет. Поэтому я лишь пробормотал, чтобы она позвонила, как освободиться», и, прервав ее на полусловие «я тебя лю», сбросил звонок. Руки чесали что-то расколотить, так что мне срочно потребовалась доза успокоительного. А меня ничто так не успокаивает, как физический труд. Пока Логан исходился потом в спортзале, я тягал доски для обшивки гостиной, потел над плентусами и измазывался в краске для кухонных стен. Этот домишко в Линвуде на окраине Портланда достался мне за бесценок. Предыдущего владельца арестовали за махинации с чеками, а дом изъяли за неуплату долгов и выставили на аукцион. Я узнал о нем от Эмбер, которая присутствовала на предварительном слушании своего клиента с еще двадцатью обвиняемыми. Я мечтал перебраться из съемного лофта в свой собственный дом с тех самых времен, как потерял дом своего детства. Но откуда у обычного пожарного деньги на дом, пусть и на окраине? Эмбер назвала меня сумасшедшим, когда я вздумал купить эту рухлядь и переделать под себя. Ее не вдохновлял приличный участок с видом на Линвуд-парк. Если немного пройти вглубь леса, попадаешь на пешую тропу, где бродят любители природы и уединения. Эмбер такой не была. Она любила бродить разве что по блестящим полам торговых центров и красным дорожкам судебных залов. Пару раз я звал ее с собой на рыбалку или отдых на природе с палатками. Сельский экспромт на уикенд, который она встретила широко распахнутыми глазами и восклицаниями, куда же она будет ходить в туалет. Дом был далек от ее представлений об уюте. Он обосновался в самом низу пищевой цепочки и не шел ни в какое сравнение с ее квартирой, особняком ее родителей или поместьем Парк Роуз. Ни шести спален с отдельными ваннами, ни помпезной столовой на 30 персон. Всего-то два этажа компактных комнат, один санузел и маленькая кухня. И даже длинная веранда не вдохновила Эмбер, когда я впервые показал ей дом. «Ты правда собираешься жить в этой рухляде?» Спросила она, будто я привел ее к хибаре без окон, без дверей. «Я все восстановлю. Всегда мечтал отстроить дом своими руками». Говорил я, обнимая ее сзади и видя наше будущее в стенах этого дома. «Только представь, как мы заживем здесь через пару лет. На веранде поставим диванчик качели, где будем встречать закаты». «Вон там, — я указал пальцем на окна второго этажа, — будет наша спальня, которую ты обустроишь по своему вкусу». Но прекрасная личика Эмбер сморщилась от этой картины. Она была лишена фантазии, которая помогла бы ей увидеть этот дом моими глазами. А может, не хватало веры в мои силы, в мои руки, которые бы переделали эту полуразвалину до неузнаваемости. Эмбер уважала мое желание не брать ни цента ее семейных денег — но предложила внести свою долю и купить какой-нибудь коттедж в Хиллсдейле, поближе к ее родителям и высшему сословию. Страшно представить, сколько стоили дома в том районе Портланда. Еще страшнее представлять, что ее родители будут под боком, и вместо приятных встреч закатов я буду встречать их недовольные лица на своем пороге через день. Я не хочу брать твоих денег, Эмбер, ты же знаешь, и не хочу жить в этой суматохе. Хочу этот дом в тишине подальше от мира. Эмбер поняла, что я принял решение, и ей это до жути не понравилось. Но она не стала перечить. Сказала лишь «посмотрим». Но по одному ее взгляду я видел, что переезжать сюда она не собирается. Даже если я снесу дом к чертям и отстрою трехэтажную громадину из золота до серебра. Это было два с половиной года назад, и за это время дом переродился. Но изящная ножка Эмбер в туфлях за 900 долларов – так и не ступала больше на деревянные полы моей гордости. Она всегда находила предлог не ехать в Линвуд, чтобы оценить мой труд и мои вложения. А когда я заговаривал о доме, только морщила нос и покрывалась румянцем, сетуя, что я трачу все свои деньги на нелепую мечту. Но это была моя мечта, и если я мог уступить ей в том, чтобы глотать кислое вино и давиться сырой рыбой, то эту мечту я позволил оставить нетронутой. Второй этаж был полностью закончен. Гостевая обросла новым цветом, обзавелась новой мебелью и обрела новую жизнь. Теперь не стыдно привезти сюда кого-то переночевать. Свою, по крайней мере, будущую спальню я отделал так, как могло бы понравиться эмбер. Пастельные тона, минимум мебели. Все для того, чтобы однажды она все же обставила ее по своему вкусу. Но на деле оказалось, что вкус эмбер не лежит к тому, чтобы самой выбирать кровать, тумбочки и шкаф. Она бы с радостью поручила это дело профессионалу, что занимался дизайном ее собственной квартиры. Она так и не побывала в этом доме, чтобы указать, где и что должно стоять к моменту, когда мы переедем. Поэтому сейчас наша спальня скорее создавала образ минимализма. Хотя нет, скорее, недоделанности. Последним штрихом моих доработок оставалась гостиная и внешняя отделка. Я как раз выкрашивал стены в пепельный. Довольно странный выбор для пожарного – ненавидящего этот пёстрый осадок огня. Но с кирпичной кладкой камина и идентичной ей кладкой стены за телевизором будет смотреться здорово. Я отложил валик на поддон для краски и придирчиво осмотрел плоды своего труда. Лола перестала носиться по дому, повсюду разнося цок от своих когтей чувства счастья, и уселась рядышком, словно член жюри. «Нравится?» — спросил я собаку. лишь покрутила головой, но ничего не ответила. «Как думаешь?» Твоей хозяйке бы понравилось? Чего такие мысли? Какое дело Рэйчел до этого дома? Она не Эмбер, напомнил я себе. Но и Эмбер не она. Решив передохнуть на свежем воздухе, мы выбрались с Лолой на крыльцо под изнуряющий зной апрельского солнца. Уселись на ступеньках. Я с бутылкой воды из портативного холодильника в подвале, Лола с полным наслаждением на разноцветной мордашке. Что-то мы завозили сегодня, правда? Обратился я к собеседнице, хотя ей было только в радость провести время, пусть и не в самой приятной компании в моем лице, зато не в тесной квартирке. Я был рад, что взял Лолу с собой. Она была мне нужна намного сильнее, чем я ей. Как только закончу работу и перееду сюда, обязательно возьму такого же симпатягу из приюта, и пусть Эмбр злится, сколько ей вздумается. Около четырех она, наконец, удостоила меня звонком. «Я освободилась, милый!» «Уйду пораньше? Мы ведь так и не отпраздновали нашу помолвку!» Воспоминание о гнусном поступке ее отца еще не угомонилось в моей душе, и я не собирался ничего праздновать, пока не выскажу все Эмбер как на духу. «Нам нужно поговорить, Эмбер», — сказал я, не отдавая себе отчета, как это прозвучит. «Ладно», — протянула она неуверенно, наверное, впервые в жизни. «Ты где? Я могу приехать». «В доме, в Линвуде». Пауза ответила за Эмбер. Она могла приехать куда угодно, но не сюда. «Давай лучше ты ко мне», — Елейна предложила она. «Я закажу ужин. Там у тебя поблизости даже кафе приличных нет». Я не стал пускаться в споры и ответил согласием. «Пора отвезти тебя домой, девочка». Лола поняла, что ей светит скучный вечер в темноте и одиночестве, а я почувствовал себя предателем. Но не мог же я взять ее с собой к Эмбер и ее шелковым блузкам. Перед тем, как оставить Лолу одну, я испытал все тяготы вины, но пересилил ее и запер дверь по другую сторону. Дорога до квартиры Эмбер растянулась на мили и мили монотонной езды. Мне нужно было потянуть время, чтобы решить, что сказать. Я любил Портленд с его неспешным дыханием, спокойным пульсом и полусонными улицами. Но сейчас я не замечал ничего кругом, потому что мой пульс скакал, как школьница через скакалку. «Привет!» — Эмбер заставила мои губы пылать поцелуем. «Я так соскучилась по тебе!» Она скрутилась в моих объятиях, как в раковине, но вместо шума прибоя услышала запах пота, впитавшийся в майку после жаркого дня на стройке. «Джек, ты попахиваешь!» Ее носик повторил излюбленное действие. Сморщился и потонул в недовольных складочках. Целый день занимался гостиной. Хм. Вместо любопытных расспросов о том, как продвигается ремонт, я услышал лежалкое «хм». Этот звук, полный пренебрежения к тому, чем я живу, отбил всякое желание поделиться тем, как ровно легла краска на грунтовку, что не придется ничего подмазывать, как к месту подошел цвет под доски паркета — как мне не терпится заняться камином и поехать в Мэрш-Карсон за мебелью. Я заказала курицу гумбау и тофу мапо из Чугарден. Надеюсь, ты не против? Эмбер вышла из облака моего пота и налила себе вина. Не нужно даже рассматривать этикетку, чтобы понять, что оно не из Уолмарта, а с виноградников самого Бордо. И, конечно, два бокала и не бутылочки пива для меня. С каких пор такие маленькие детали пазлом складывались в жгучую обиду? «Родители на седьмом небе от новостей о нашей помолвке», — радостно объявила Эмбер. «В этом я сильно сомневаюсь. И, надеюсь, ты не против, но папа хочет составить брачный договор, просто в качестве условности». Уж в этом я сомневался еще больше. Условности здесь ни при чем. Лишь желание Джонатана Гринвуда обезопасить свои богатства от бедняка вроде меня. Но даже не это вывело меня из себя окончательно. А манера Эмбер вставлять «надеюсь, ты не против» Всюду, когда она давно все решила, и мое мнение не входило в формулу ее жизни. Я хотел поговорить. Я тоже. Столько всего нужно обсудить по поводу свадьбы, но, может, сначала хотя бы умоешься? У тебя пятна краски на подбородке. В искусстве великодушной улыбки, за которой скрывается неприязнь, Эмбер достигла высшего пилотажа. Я выложил телефон и ключи на столик, воспользовавшись тем, что меня отослали в ванную как возможность подобрать верные слова. Краска никак не хотела оттираться от кожи, но ледяная вода хотя бы отрезвила жар огорчения. Когда я вернулся в белоснежную гостиную, портия ее девственность своей яркой синей футболкой, Эмбер ровно сидела на диване с бокалом вина и глядела куда-то в стену. За эти две минуты ее как будто подменили, и от былой самоуверенности остались лишь воспоминания. «Итак», — произнесла она идеально накрашенными губами, которые не размазало ни вино, ни поцелуй. Она держалась так, будто уже была готова к схватке, одной из тех, в которых ежедневно побеждала в суде. Эмбер. Начал я, тяжело вздохнув. Я не знал, куда приведет этот разговор, какими скандальными путями мы помчимся, но все же больше не мог топтаться в тупике неизвестности. Я... Давай же, трус, скажи это. Скажи то, что гнетет тебя последние месяцы. Не уверен, что нам нужно торопиться. Глаза метнули в меня горячий лазер. Замерли на моем лице, словно мечтали прожечь его насквозь. «Ты о чем, Джек?» — с вызовом спросила она. «О бужине или о нашей свадьбе?» «О свадьбе». «Хм». Опять это надменное и исчерпывающее «хм», которое перешло к ней от матери вместе с набором генов. «Прости, я не хотел обижать тебя. Не хотел, чтобы так получилось. Ты ведь сам сделал предложение, потому что ты нашла кольцо». Но ты ведь сам его купил. С нажимом уколола меня Эмбер острым языком, как фехтовальной рапирой. Купил, но был не уверен. Тогда нахрена, Джек, ты это сделал? Потому что на меня давил твой отец. Вот только не надо приплетать моего папу. Конечно, его она станет защищать, не меня. Я знаю, почему ты хочешь все разорвать. Знаешь? Внутри встрепенулось что-то вроде надежды. «Может, Эмбер заметила, как ее семья жестока по отношению ко мне, как она сама бывает жестока ко мне и моим мечтам?» «Я заметила, как ты изменился за эти дни! Черт!» Впервые я видел, чтобы Эмбер позволила себе поддаться слабости перед кем бы то ни было. «Я думала все дело в помолвке, что ты просто волновался перед предложением, но как ты мог?» Теперь я совсем ничего не понимал. Что я сделал такого, что довело Эмбер, сильнейшую из женщин, которая не плакала над хатика при виде больных детей или бездомных, пустила слезу прямо на одну из своих прекраснейших шелковых блузок. «О чем ты, Эмбер?» Нежно спросил я, желая оградить ее от слез, от чувств, будто неведомых ей прежде. «О чем я? Вот о чем!» Она почти отбросила бокал на столик, даже не воспользовавшись обязательной фарфоровой подставкой, схватила мой мобильник, что-то там понажимала и с яростью волчицы ткнула экран мне в нос. Из-за в ее руке тот вибрировал, так что мне пришлось прищуриться, чтобы разглядеть прыгающие буквы, и они сплелись в единое сообщение. Сегодня было прекрасное утро. Мне не хватало Лолы и живого общения. Ты подарил мне надежду. Рэйчел. Она прислала сообщение, пока я обливался водой в ванной и пытался отодрать кусочки въевшейся краски. И Эмбер прочитала его. Бывает, планеты сходятся вместе и получается вот такая ерунда. Я не стал оправдываться банальным «это не то, что ты подумала». Во мне хватало мужества признаться самому себе, что это было именно тем, что она подумала, что мог подумать любой на ее месте. Планеты сошлись в том пожаре в пекарне на Кинг-стрит. В беснующемся пламени я нашел женщину в огне и безнадежно в нее влюбился. И несмотря на то, что между мной и Рэйчел не было ничего выходящего за рамки, ничего интимного, я чувствовал себя изменником потому что те минуты наедине были самыми интимными в моей жизни, потому что я позволил себе почувствовать огонь к другой женщине и превратить в пепел любовь к этой. Ты даже не будешь оправдываться? Не буду. Поверить не могу! Телефон полетел на диван, совершил кульбит и плюхнулся на пол с гремящим грохотом. Нет ничего страшнее видеть, как выходит из себя человек, который живет под маской хладнокровия. Ты мне изменял! — Я тебе не изменял, Эмбер. Я заставил голос звучать спокойно. Когда машина летит с обрыва, хотя бы один должен сохранять голову холодной. — И ты думаешь, что я поверю? Эмбер всплеснула руками и заметалась по комнате. Она была оскорблена до глубины души тем, что ее могли променять на кого-то другого. Боже, я не хотел причинять ей боль. Я только хотел расторгнуть помолвку из-за того, что мы из разных миров, из-за того, что между нами была не любовь, А влюбленность, страсть, привязанность? Разве можно любить человека, который вечно пытается тебя изменить, пустить под свою гребенку? Нас многое связывало. Годы, за которые мы никогда не ссорились так, как сейчас. Разумнее всего было бы схватить Эмбар в охапку, прижать к себе и успокоить. Но она бы не сдалась без боя. Джонатан Гринвуд воспитал гладиатора, а такие никогда не опускают меч. «Я не обманываю тебя, Эмбар». «Я тебе не изменял и не собирался». «Но сообщения говорят об обратном. Ты ведь знаешь, кто я, Джек. Я привыкла доверять лишь фактам, а не пустым словам. И вот факт налицо. Тебе написывает какая-то девица, с которой ты проводишь утро. Кто она, Джек? И кто такая, черт возьми, Лола, твоя дочь?» От этого абсурда закружилась голова. Я чуть не взвыл от негодования за то, что Эмбер обозвала Рейчел девицей, и от смеха от того, что она подумала, будто я скрываю дочь. «Не выдумывай, Эмбер. У меня нет ни дочери, ни любовницы. Успокойся и поговорим нормально». «Не собираюсь я разговаривать нормально. Ты мне врал и врешь сейчас. Ты испоганил четыре года, что у нас были, смыл их в унитаз. Так что я имею право хотя бы на объяснение и услышать имя. Кто она?» «Женщина, которую я спас из пожара». И я выложил все карты на стол. А Рейчел не было сказано ни слова, потому что она была лишь последней каплей в том океане сомнений, в котором я барахтался последние месяцы. Рассказал о том, как болезненно кололи придирки ее отца, о том, как болезненно докалывали скрытые попытки самой Эмбер меня переделать, подшлифовать до идеальной формы. О выходке Гринвуда-старшего, который вместо того, чтобы позвонить мне и поздравить как будущего зятя, позвонил корреспонденту Portland Today и расписал собственный сценарий нашей свадьбы. «О том, что я был не готов до конца своих дней проживать ее жизнь, а не свою. «О том, что я хотел быть самим собой. «А с Эмбер это было невозможно». «А с ней возможно?» Полуживым от оскорбления голосом спросила Эмбер, когда, наконец, успокоилась и пристроилась на диване в одиночку, прикончив половину бутылки. «Боже, Эмбер, я говорю тебе, что между нами ничего нет. «Я знаком с ней всего несколько дней» что было правдой лишь отчасти. Между нами определенно что-то было, и я не смел портить это что-то фантазиями о будущем. Я собирался задержаться в жизни Рэйчел, если она сама того захочет. А я хотел этого так же сильно, как заключенный выйти на свободу. В каком-то смысле Рэйчел и была моей свободой, лазейкой, что поможет выбраться из плотных стержней капкана наших с Эмбер отношений. «Но ты уже готов променять четыре года на эти несколько дней!» Я вздохнул. Эмбер так ничего и не поняла. «Уходи!» — процедила она повеление вместе с красным вином. «Мне жаль, Эмбер. Когда-то я и правда хотел, чтобы у нас что-то получилось». «Когда-то!» — хмыкнула она в полном презрении и больше не сказала ни слова. Я забрал ключи со столика, поднял телефон, который был забыт на полу, и двинулся к дверям, намереваясь раз и навсегда покинуть угнетающую белизну этой квартиры. «Джек!» Я обернулся и тут же получил чем-то в грудь. Помолвочное кольцо слетело с безымянного пальца Эмбер и кинжалом вонзилось в мою грудь, после чего со звоном покатилось по белому паркету. Удар был не сильнее касания снежинки, но мне было больнее, чем от оперкота боксера. «Не хочу тебя больше видеть! Никогда!» Я поднял кольцо и посмотрел в глаза своему прошлому. Не думал, что все вот так закончится оборвется старым карнизом. Наши отношения были взрослыми, но мог ли я надеяться, что и закончатся они по-взрослому? Эмбер не просто теряла четыре года жизни. Она получила «нет», в то время как привыкла слышать лишь «да». Ее сердце было уязвлено не так сильно, как самолюбие, ведь ей придется краснеть перед всеми, кто уже был оповещен о помолвке, кто читал заметку в газете. «Если тебе что-то понадобится, ты всегда можешь мне позвонить». «Мне ничего больше от тебя не надо! Вещи заберешь, когда меня не будет дома!» Пришлось кивнуть. Я не из тех глупцов, что ворошат осиные гнезда, а Эмбар точила острое жало своей обиды. Поэтому я ушел, оставив после себя напоминание в виде еле уловимого запаха пота.